Глава шестьдесят Я обернулась и под развалившейся горой хлама увидела небольшой стол на одной ножке. На нем под стеклом лежал меч, очень интересное оружие. Металл клинка был в красивых выеденных какой-то кислотой разводах. С рукояти повыковыривали драгоценные камни, астрея лезвия вообще было обломано. обломана. Многозначительный Акселя, рассматривая экспонат на выцветшем красном бархате. «Впечатляет, да?» — ехидно спросила я. «Невероятно!» — согласился Аксель. «Что там с ним надо делать, говоришь?» «И темная кровь коснется светлого клинка, снимая пелену с безумных глаз», — вспомнила я. Красиво. У вас все проклятия такие поэтичны?» «Нет, это вольный перевод. Как правило, проклятия звучат более емко и менее цензурно», — невозмутимо ответила я. «Ладно, давай покончим с этим. Как раз успеем на ужин во дворец». Пробормотал принц, цепляя стекло витрины, найденным тут же ножом. Следующие полчаса прошли подпыхтение принца, который пытался расковырять прибитое насмерть к столу стекло. Я слышала что-то про криворукие фанатики, безмозглые неучи и бездарные маги. Даже попыталась предложить свою помощь, на что получилось сердито шипение. Короче, в конце концов, конечно, принц победил эту штуку. Ну, как победил. Взял ближайший тяжелый предмет и раздолбил витрину со всей дури. «Я, конечно, в светлой магии не сильна, но, может, можно было как-то менее радикально?» Осторожно поинтересовалась я, прислушиваясь, не несется ли к нам радостная мантикора. «Нет!» — рявкнул Аксель. «Эти идиоты наложили кучу светлых заклинаний, и за столько лет они склеились между собой насмерть!» О, -о, -о многозначительно сказала я, немного успокоенная тем, что никто не спешит нас сажать. «Ладно, что дальше?» — буркнул парень, осторожно беря клинок в руки. А в следующее мгновение у меня глаза полезли на лоб. Рука Акселя начала натурально дымиться, но Светлый будто и не замечал этого, а лишь вопросительно смотрел на меня. «Рука!» — воскликнула я. «Что?» — не понял парень. Я в один прыжок оказалась возле него и вырвала злосчастный клинок из руки. И только в этот момент парень почувствовал боль. Он не издал ни звука, но побелел, как полотно, медленно посмотрел на свою руку и глубоко вздохнул. «Но, в принципе, за пару недель целитель справится», — произнес он, рассматривая жуткий ожог. Я же бестолково заметалась по помещению, ища, чем бы перевязать его ладонь. Будучи темным магом, я никогда в жизни не имела счастья сталкиваться с целителями, зато прекрасно представляла, чем может обернуться необработанный ожог. В конце концов, пришлось отодрать кусок от моей нижней рубашки и промыть рану парня остатками воды из бурдюка, прихваченного в домике ведьмы. К чести Светлого он даже не поморщился, пока я возилась с его рукой. Лишь хмуро заметил. Теперь из меня так себе мечник. Лево я владею многократно хуже, и если ситуация покажется мне действительно опасной, я применю магию. Угу, тогда ситуация станет еще опаснее», — заметила я. «Не факт, но ты должна мне пообещать кое-что». «Если ты опять про свадьбы, то, честное слово, я сейчас тебя прибью». «Нет», — покачал головой парень, — «просто пообещай. Это никоим образом не касается наших отношений». «Ладно, если я скажу бежать, беги, Беги, не оглядывайся, поняла?» «Аксель, ты пообещала!» — оборвал меня Светлый. Я упрямо поджала губы. «Помни об этом!» — добавил парень.